Глава 18. Мисс Нек, в течение трех дней обожавшая Катникльби, намеревается возненавидеть ее навеки. Причины, которые побудили мисс Нек принять это решение. Жизнь многих людей, полная мучений, тягот, страданий, не представляя никакого интереса Ни для кого, кроме тех, кто ее ведет, оставлено без внимания людьми, которые не лишены способности мыслить и чувствовать, но скупо на сострадание и нуждаются в сильных возбуждающих средствах, чтобы оно проснулось. Немало есть служители милосердия, которые в своем призвании ищут не меньше искусственного возбуждения, чем любитель наслаждений в своем. В результате нездоровые симпатии и сострадания повседневно простираются на дальние объекты, хотя постоянно находятся на виду самого ненаблюдательного человека, более чем достаточно объектов, по праву требующих применения тех же добродетелей. Короче говоря, милосердию нужна романтика так же, как нужна она писателю-романисту или драматургу. Вор в бумазейной блузе, заурядный тип, вряд ли заслуживающий внимания людей с тонким вкусом, но оденьте его в зеленый бархат, дайте им шляпу с высокой тульей, и перенесите место его деятельности из густо населенного города на горную дорогу, и вам откроется в нем дух поэзии и приключений. Так обстоит дело и с великой, основной добродетелью которые при нормальном ее развитии и упражнении приводит ко всем остальным, если не включает их. Она нуждается в своей романтике, и чем меньше в этой романтике подлинной, трудной жизни с повседневной борьбой и работой, тем лучше. Жизнь, на которую была обречена бедная Катникльби вследствие непредвиденного хода событий, уже упомянутых в этом повествовании, была тяжелой. Но из боязни, как бы однообразие, нездоровые условия и физическая усталость, а ведь в этом и состояла ее жизнь, не сделали ее неинтересной для людей милосердных и сострадательных. Я в данный момент предпочел бы удержать на первом плане самое мисс Никльби и для начала не замораживать их интерес подробным и растянутым описанием заведения, возглавляемого мадам Монтолини. — О, право же, мадам Монталини, сказал мисс Нек, когда Кэт устало возвращалась домой в первый вечер своего ученичества. — Это, мисс Некльби, очень достойная молодая особа. — Да, очень достойно. уверяю вас, мадам Монтолини. Даже вашему умению распознавать людей делает честь то обстоятельство, что вы подыскали такую превосходную, такую благовоспитанную, такую такую скромную молодую женщину в помощнице мне при примерке. Я видела, как молодые женщины, когда им выпадал случай покрасоваться перед теми, кто выше их, держали себя так, что «О, Боже!» Да, новый всегда правый, мадам Монтолини, Всегда, и я постоянно твержу этим молодым леди, для меня поистине тайна. Как вы только ухитряетесь быть всегда правой, когда столько людей так часто ошибаются? За исключением того, что мисс Никльби вывела из терпения превосходную заказчицу, ничего особо замечательного она сегодня не сделала. В этом я во всяком случае уверена, сказала в ответ мадам Монталини. — Ах, боже мой, — сказала мисс Нек, — многое, знаете ли, нужно отнести за счет неопытности и молодости, — рассведомилась мадам. — О, об этом я ничего не говорю, мадам Монталини, зардевшись, — отозвалась мисс Нек, — потому что если бы молодость служила оправданием, у вас бы не было такой хорошей первой мастерицы, полагаю я, — подсказала мадам. «Никогда не видывала я человека, как вы, мадам Монтолини!» — весьма самодовольно подхватила мисс Нек. «Вы знаете, что любой человек хочет сказать, когда слово еще не успело сорваться с уст? О, чудесно! Ха-ха-ха! Что касается меня, — заметила мадам Монтолини, с притворным равнодушием, посмотрев на свою помощницу и в тихомолку искренне забавляясь, то я считаю мисс Никльби самой неуклюжей девушкой, какой у меня случалось видеть. — Бедняжка! — подхватила мисс Нек. — Это не ее вина, иначе у нас была бы надежда ее исправить. Но раз это ее несчастье, мадам Монталини, то, как сказал тата слепой лошади, мы, знаете ли, должны отнестись к ней с уважением. — Ее дядя говорил мне, что ее считают хорошенькой, — заметила мадам Монтолини. Я нахожу ее одной из самых заурядных девушек, каких мне случалось встречать. — Конечно, она заурядна, — встречала мисс Нек, спросиявшая от радости физенами и неуклюжа. Но я могу только сказать мадам Монтолине, что я по-настоящему люблю эту бедную девушку, и будь она вдвое более неуклюжей и некрасивой, я была бы еще более искренним ее другом, и это сущая правда». Действительно, у мисс Снэк зародилось теплое чувство к Катникльбе после того, как она была свидетельницей ее провала утром. Этот короткий разговор с хозяйкой усилил ее милостивое расположение самым изумительным образом, что было особенно примечательно, ибо когда она в первый раз внимательно обозрела лицо и фигуру молодой леди, у нее появилось предчувствие, что они никогда не поладят. Но теперь, — продолжала мисс Некк, посмотрев на себя в зеркало, находившееся неподалеку, — я ее люблю, я ее по-настоящему люблю, я этого утверждаю Столь высоким бескорыстием отличалась эта преданная дружба, и была она настолько выше маленьких слабостей, вроде лести и неискренности, что на следующий день добросердечный мисс Некк, Откровенно уведомила Кэт Никлюби, что, по-видимому, Кэт никогда не освоится с делом, но ей отнюдь незачем беспокоиться по этому поводу. Она, мясне Нек, удвоив со своей стороны усилия, будет, поскольку возможно отодвигать ее на задний план, а Кэт надлежит только быть совершенно спокойной в присутствии посторонних и стараться по мере сил не привлекать к себе внимания. Этот последний совет столь соответствовал чувствам и желаниям робкой девушки, что она охотно обещала полагаться безоговорочно на указания превосходной старой девы, не расспрашивая и даже ни на секунду не задумываясь о мотивах, которыми они были продиктованы. Честное слово, я отношусь к вам живейшим участием, моя милочка сказал мисс Нек, — решительно сестринским участием. Такого удивительного чувства я никогда еще не испытывала. Несомненно, удивительно было то, что, если мисс Нек проявляла живейшее участие к кэт оно не было участием девствующей тетки или бабушки, к каковому заключению, естественно, приводила бы разница в годах но платье мисс Нек были шиты по фасону для молоденьких и быть может того же фасона были и ее чувств господь с вами сказала мисс нек целуя кэт по окончании второго дня работы какой неловкой были вы весь день боюсь что ваше добрые и искреннее слово заставившие меня еще сильнее почувствовать мои недостатки не пошло мне на пользу вздохнула Кэт. — Да, пожалуй, не пошло, — подхватила мисс Некс весьма несвойственной ей веселостью. — Но гораздо лучше, что вы узнали об этом с самого начала, и, стал быть, могли заниматься своим делом просто и спокойно. Вы в какую сторону идете, милочка? — В сторону Сити, — ответила Кэт. — В Сити? — воскликнула мисс Некс с великим одобрением разглядывая себя в зеркале и завязывая ленты шляпки. — Ах, боже, милостивый, да неужели же вы живете в Сити? — Разве это так уж удивительно? — с полуулыбкой спросила кот. — Я не считала возможным, чтобы какая-нибудь молодая женщина могла прожить там при любых обстоятельствах хотя бы три дня, — ответила мисс Нек. Люди, находящиеся в стесненном положении, «То есть бедные люди», — отозвалась Кэт, быстро поправляясь, потому что боялась показаться гордой, — «должны жить там, где придется». «Совершенно верно. Должны. Совершенно правильно», — подхватила мисс Некст с тем полувздохом, который в сопровождении двух-трех легких кивков головой служит в обществе разменной монетой жалости. «Это я очень часто говорю моему брату, когда наши служанки заболевают и уходят одна за другой» а он думает, что кухня слишком сырая и что там вредно спать. Эти люди, — говорю я ему, — рады спать где угодно. Господь принаравливает нашу спину к ноше. Утешительно думать, что это именно так, не правда ли? — Очень утешительно, — ответила кот. — Я пройду с вами часть пути, моя милая, — сказала мисс Снэк, — потому что вам придется идти чуть ли не мимо нашего дома, и так как сейчас совсем темно, а наша последняя служанка неделю назад легла в больницу, у нее Антонов огонь на лице, я буду рада побыть в вашем обществе. Кэт охотно отказалась бы от столь лесного предложения. Но мисс Нек надев, наконец, шляпку, вполне на ее взгляд изящно, взяла ее под руку с видом, ясно свидетельствующим, сколь глубоко сознает она честь, оказываемую ею Кэт, и они очутились на улице, прежде чем та могла вымолвить слово. «Боюсь, — нерешительно начала Кэт, — что мама, моя мать, хочу я сказать, ждет меня». «Вам незачем приносить какие бы то ни было извинения, моя милая», — сказала мисс Нек, сладко при этом улыбаясь. «Я не сомневаюсь, что она весьма почтенная старая леди, и я буду очень очень рада познакомиться с ней». Так как у бедной миссис Никльби на углу улицы закоченели ноги, да и все тело, Кэт ничего не оставалось сделать, как представить ее мисс Нек которая, подражая последней из прибывших в экипажа заказчиц, пошла на новые знакомства со снисходительной вежливостью. Затем они втроем отправились рука об руку посредине мисс Нек в особо милостивом расположении духа. — Я почувствовала такую симпатию к вашей дочери, мисс Никльби. Вы представить себе не можете, — сказала мисс Нек, пройдя несколько шагов в молчании и исполненном достоинством. — Я счастлива это слышать, — отозвалась мисс Никлеби, — хотя для меня нет ничего нового в том, что Кэт нравится даже посторонним людям. — Хм, — сказала мисс Нак. вы ее еще больше полюбите, когда узнаете, какая она милая, — продолжала миссис Никлеби. Великое утешение для меня в моих несчастьях — иметь дочь, которая не знает, что такое гордость и тщеславие, хотя полученное ею воспитание могло бы до известной степени оправдать эти чувства. Вы не знаете, что значит потерять мужа, мисс Нек. Так как мисс Нек до сих пор еще не знала, что значит приобрести мужа, то, пожалуй, вполне естественно было ей не знать, что значит потерять его. Поэтому она сказала с некоторой поспешностью, да, конечно, не знаю, и сказала это тоном, дающим понять, что хотела бы она посмотреть, как бы она сделала такую глупость и вышла замуж. Но она не так глупа. — Я не сомневаюсь, что кот оказала успехи даже за такое короткое время, — продолжала мисс Никльби, с гордостью взглянув на дочь. — О, конечно, — подтвердила мисс Нек, — и окажет еще большие успехи. — добавила миссис Николит. — Ручаю, что окажет, — согласилась мисс Нек, сжимая руку Кэт, чтобы та поняла шутку. Она всегда была очень способной, просияв сказала бедная миссис Никлиб. Всегда сколыбели. Я припоминаю, когда ей было всего два с половиной года, один джентльмен, который бывало, частенько нас навещал. Знаешь ли, Кэт, дорогая моя, это мистер Уоткинс, за которого поручился твой бедный папа, а он потом удрал в Соединенные Штаты и прислал нам пару лыж с таким ласковым письмом, что твой бедный дорогой отец целую неделю плакал. — Помнишь это письмо? В нем он писал о том, как он сожалеет, что в данное время не может вернуть пятьдесят фунтов, так как его капитал вложен в дело за проценты, и он очень занят наживанием денег. Но он не забыл о том, что ты его крестница, и будет очень огорчен, если мы не купим тебе коралла в серебряной оправе и не припишем этой суммы к старому счету. Боже мой! — Конечно, мы так и сделали, дорогая моя, какая ты глупенькая. И он с такой любовью писал о старом портвейне, которого выпивал, бывало, полторы бутылки, каждый раз, когда приходил к нам. Ты, конечно, помнишь, Кэт? — Да-да, мама, что же вы хотели сказать о нем? «Так вот, этот самый мистер Уоткинс, дорогая моя!» — продолжала миссис Нигглебе медленно, словно делая огромные усилия, чтобы припомнить нечто в высшей степени важное. «Этот самый мистер Уоткинс! Пусть мисс Снег не подумает, что он состоял в каком-нибудь родстве с Уоткинсом, державшим в деревне трактир Старый Боров. Э, кстати, я не помню». Был ли это старый Боров или Георг Третий, но знаю, что одно из двух, да и разницы особой нет. Этот самый мистер Уоткинс сказал, когда тебе было всего два с половиной года, что ты самое изумительное дитя, какое ему случалось видеть. Право же он так сказал, мисс Снэк, а он совсем не любил детей, и у него не было ни малейших оснований это говорить». Я знаю, что он сказал это именно потому, что... Я помню, не хуже, чем если бы это случилось вчера, как он ровно через секунду занял двадцать фунтов у ее бедного дорогого папы. Приведя это поразительное и совершенно беспристрастное свидетельство в пользу талантливости своей дочери, Миссис Никльби остановилась передохнуть, а мисс Нек, видя, что речь зашла о величии семьи, в свою очередь приступила, не мешкая, к воспоминаниям. — Не говорите, миссис Никльби, о данных взаймы деньгах, — сказала мисс Нек, — иначе вы меня с ума сведете, окончательно сведете. Моя мама м, была самым очаровательным и прекрасным созданием, самым удивительным и чудесным, м, я полагаю, самым чудесным носом, какой когда-либо украшал человеческое лицо, миссис Никольби. Тут мисс Нек с чувством потерла собственный нос. Пожалуй, это была самая прелестная и образованная женщина, какая когда-либо существовала, но был у нее один недостаток — давать деньги взаймы. И она доходила до того, что давала взаймы, м о, тысячи фунтов, все наше маленькое состояние. И мало того, мисс Никольби, я не думаю, чтобы мы когда-нибудь получили их обратно, хотя бы дожили до, до, до света представления, право же, не думаю. Закончив без помех эту вымышленную историю, мисс нек пришла к другим воспоминаниям, столь же интересным, сколь и правдивым. По течению коих миссис Никльби после тщетных попыток запрудить поток поплыла спокойно, добавляя в виде подводных струй свои собственные воспоминания, и так обе леди продолжали говорить одновременно с полным удовольствием. Единственная разница между ними заключалась в том, что мисс Снэк обращалась к Кэт и говорила очень громко, а миссис Никльби болтала непрерывно и монотонно, вполне удовлетворенной возможностью говорить и очень мало заботиться о том, слушает ли ее кто-нибудь или нет. Так весьма дружелюбно продолжали они путь, пока не подошли к дому, где жил брат мисс Снэк который держал лавку письменных принадлежностей и маленькую читальню в переулке неподалеку от Тоттенхэм-Корт-Роуд, и выдавал на день, на неделю, на месяц или на год новейшие старых романов, названия каковых были написаны чернилами на листе картона, висевшем у его двери.